Часть третья, глава тринадцатая. Дверь распахнулась, и в комнату вошел мертвый бог. Он был очень зол и пытался скрыть свое раздражение натянутой улыбкой, но у него это плохо получалось. В руке он держал толстую тетрадку в кожаной обложке с изображением лосихи с лосенком. «Итак, ты готова?» — спросил он у принцессы. Она кивнула и подошла к столу, на которой мертвый бог положил дневник. Дневник был старым, слегка потрепанным и казался ей до боли знакомым. На Анну нахлынуло чувство, будто она видела его и раньше. Конечно, это так и было. «Что-то вспомнила?» — насторожился Глэк. «Да, словно уже видел его однажды». Мертвый бог, понимающе улыбнулся и открыл дневник на нужной странице. «Ну что, мама, читай». Указал на нужный текст андурин. «Мама!» — фыркнула Анна. Текст оказался неразборчивым и странным. Девушка вглядывалась в него. Но чем больше проходило времени, тем четче она различала отдельные слова и буквы. Тайные символы соединялись в целые предложения, смысл которых начинал доходить до принцессы. «Матер лимус алкария», — произнесла Анна. «Неплохо», — одобрил мертвый бог. калива путо стрем, продолжила она. Ее прервали крики мертвого бога, который пытался отделаться от волка, появившемся из ниоткуда. Это был Ном. Волк повалил андурина на пол, пытаясь добраться до горла. «Невероятно!» — произнес ошалевший эльф. Шкуры на его плечах больше не было, волк получил свободу. «Быстрее, бежим!» Поторапливала друзей Ава, вернувшая себе первоначальный облик. Эльф посмотрел на Макса, который наблюдал за битвой Нома с Богом в наброшенной на плечи шкуре. Они переглянулись. Слова были не нужны, все было предельно ясно. Макс струсил. Поняла это и Анна. Она оттолкнула Макса и выбежала из комнаты вслед за Авой. Наконец, бог сбросил себя волка и метнул в него огненный шар. В последний момент зверь отпрыгнул и приготовился к новой атаке. Эльф смотрел на битву, не отводя глаз. Но он жив. Ему больше не придется таскать на себе шкуру своего друга. Волна эмоций захлестнула волкодлака. Стоило прийти сюда, чтобы вновь встретиться со своим любимцем. «Эльф!» Донесся до него откуда-то издалека знакомый голос. Он не отвечал. Его внимание было поглощено поединком. Вторая атака волка оказалась менее удачной, и он сильно опалил левый бок. но и в этот раз остался жив. Ном бегал по кругу, выбирая момент для нападения, уворачиваясь от огненных шаров, но этому не суждено было случиться. Очередной шар, пущенный мертвым богом, достиг цели. Ном сгорел за секунду, оставив от себя лишь горстку пепла. Эльф стоял широко раскрытыми глазами, не в силах осознать произошедшее. Наконец, волкодлак неистово заорал и, схватив увесистый подсвечник, собирался уже броситься на андурина, но голос Анны вовремя остановил его. «Эльф, быстрее!» — закричала Анна. «Беги!» Швырнув подсвечник в бога, парень побежал, что было сил на знакомый голос, но тут же новая вспышка озарила коридор. На мгновение эльф превратился в горящий факел, который вскоре погас оставив от волкодлака лишь воспоминания. Анна неслась по коридорам дворца, догоняя остальных. Безликая, Глэк, Макс и Андус Фейн ждали ее очередной двери. «Куда ты пропала?» разорался на принцессу Андус Фейн. «Сколько это может продолжаться?» Но увидев, что она плачет, осекся и обнял ее. Анна уткнулась в плечо друга и зарыдала еще громче. «Но мертв и эльф тоже!» Выдавила она, всклипывая. Все молчали, не зная, что сказать. «Это все из-за тебя, трус!» Процедила Анна, показывая пальцем на Макса. «Где твой волк?» «Что, решил остаться в своем дурацком клане, предатель?» «Дважды предатель!» Макс ничего не сказал. Он был в шоке. «Сюда, скорее!» Крикнула Ава, указывая на тускло освещенную лестницу. Ава отворила дверь и скрылась в проеме. Ее примеру последовали остальные. Конфликт между Максом и Анной так и не был разрешен. Тем временем мертвый бог организовал погоню по следам беглецов. Несколько ангелов преследовали Анну и остальных, становясь каждой минутой все ближе. Беглецы несли, что было сил, и вскоре дворцовые коридоры сменились на своды подземелья. Это была целая система довольно просторных, но плохо освещенных тоннелей. Местами они переплетались между собой, образуя лабиринт. Ава немного тут ориентировалась, указывая путь, но не всегда ей удавалось угадывать верное направление. И тогда беглецам приходилось останавливаться и возвращаться назад, теряя драгоценное время. — Мы точно не заблудились? — тревожным голосом спросил Глэк во время одной из таких остановок. — Нет, уже близко ответила безликая и устремилась в левый тоннель, который вел в большой грот. Открывшееся поразило всех, кроме Авы. В гроте ровными рядами стояли сотни душ. Они не шевелились, не издавали звуки, а только дышали очень громко, порой хрипя. Мужчин среди них было гораздо больше, но попадались и женщины. Водуше, но с ними что-то не так прокомментировал Глэк, пытаясь разглядеть детали в тусклом свете. «Ты про то, что они практически не шевелятся?» — предположил Анна и шагнула вперед. «Твою ж мать!» — ужаснулся торговец. «Где их лица?» И правда, ни у одной души не было лица, только кожа без признаков глаз, носа и рта. «Им стерли лица», — пояснила Ава. «Теперь они не смогут переродиться и навсегда останутся слугами Андурина». «Армия мертвого бога», — прошептала Анна. «Если мы не поспешим, с Хель будет то же самое». «Если уже не стало», — мрачно произнес Глэк. Беглецы шли среди безмолвных душ довольно долго. Грот оказался просто огромным. Казалось, он не закончится никогда как и ряды этих жутковатых существ без лиц. Наконец, Ава нашла ответвление, ведущее в узкую галерею. Все с облегчением оставили столь мрачное место. Впереди их ждал гораздо более освещенный тоннель, плавно уходящий вниз. Ава шла первой, за ней Макс и Глэк, а замыкали колонну Анду Сфэн вместе с Анной. Они уже почти спустились до самого конца, когда перед Безликой внезапно появился Ангел. Он вырос буквально из-под земли. Ава от неожиданности подалась назад и налетела на Макса. Тот упал. Это его и спасло, потому что энергетический шар, поразивший Аву, не заделывал Кадлака. Безликая дернулась и осела на пол. Галерея наполнилась криками. Андус Фэн обнажил меч и приготовился к атаке. Но остальные мешали ему продвинуться вперед. Ангел сформировал второй энергетический шар. И в тот же момент на него набросился волк. Шар выпал из руки ангела и приземлился ему на ноги. Он умер так же тихо, как и появился. Черныш! прошептал Макс. Волк повернулся к хозяину и бросился ему на руки, повалив на спину. Парень запустил руки в густую серую шерсть, изо всех сил обнимая волка. Черныш обслюнявил ему все лицо. Пока черныш и Макс радовались встрече, Анна подошла к Глэгу, который проверял, жива ли безликая. «Жива!» – заключил торговец. «Но без сознания!» Они растерли безликой щеки и принесли воды из источника, который нашли неподалеку. Наконец, Ава открыла глаза. Ее все еще потряхивало, но вскоре к ней вернулся рассудок. Левая рука и плечо обгорели, но в остальном все было в порядке. «Безлики крепче, чем я предполагал», — присвистнул Андус Фейн. «Тебе очень больно, Ава», — спросила ее Анна. Та замотала головой и села, прислонившись к стене. Анна собиралась спросить еще что-то, но ее прервал встревоженный голос Глэга. «Тихо! Вы слышали?» Все прислушались к звукам, доносившимся откуда-то издалека. Черныш навострил уши, принюхался, И трусцой побежал на голос.